Глава 55. Спасение. Герцогиня прижала меня к земле магией и убрала хлыст. «Это нам сейчас будет мешать!» Она достала из складок юбки пузырёк. «Открой ротик, голубушка!» Мадам Алейна склонилась надо мной с грацией, которую я от неё явно не ожидала. Я плотно сжала губы и отвернулась. Но она поймала мой подбородок двумя пальцами и больно сжала. «Нет, милая, ты выпьешь это, а потом просто не поймёшь, что произошло. Это не больно, обещаю». Елейным, до тошноты противным голосом сказала герцогиня, ещё больше снизив моё желание открывать рот. Она поборолась со мной ещё немного, а потом с размаха ударила меня рукой по лицу. В ушах зазвенело, перед глазами поплыли цветные круги, а во рту – появился солёный вкус крови. Не хочешь по-хорошему, будем как обычно. Но помни, я хотела тебе сделать как лучше. Герцогиня поднялась и свела запястья вместе. Они стали светиться ярче, а мне показалось, что во всё моё тело, в каждый его миллиметр воткнулись раскалённые иглы. Внезапно всё резко прекратилось. Я, тяжело дыша, сфокусировала взгляд на силуэте герцогини. «Что за... какая же ты дура!» Выплюнула в негодовании мадам Олейна. «Ты ноги раздвигаешь, а мне лишние хлопоты!» Я опешила от такого заявления, зато чётко ощутила, как внутри меня снова начинает зарождаться огненный шар. Понятия не имела, что это такое. Но, похоже, это что-то защищало меня, как в том случае с наёмниками. Решила разобраться с этим позже. Я просто почувствовала его. Попыталась ощутить, можно ли им управлять. В это время герцогиня нависла надо мной и занесла руки над моим животом, растопырив пальцы. Огонь внутри стал жарче. Показалось, он даже стал обжигать. Но тут мадам Олейну будто бы снесло с меня. А сила, припечатывающая меня к земле, ослабла. Я, преодолевая тошнотворное головокружение от пощечины, резко встала. И чуть сразу же не упала. Меня подхватили горячие руки и окутал запах, который я узнала бы из тысячи. «Я тебя больше никуда не отпущу, мышонок. Даже не пробуй убежать», – прошептал мне в макушку инквизитор. Я отчаянно всем телом прижалась к нему и почувствовала, как из глаз сами собой льются слёзы. «Никуда больше не побегу, только не оставляй меня», – зарывшись лицом в его грудь, пробормотала я. Кажется, что вот она, точка, в которую я так стремилась, то, чего я так долго искала, только совсем не там. Злорадный смех герцогини разрушающим смерчем ворвался в этот момент. Она вскинула руку, и с её пальцев сорвались два чёрных шара. Инквизитор, почти не двигаясь, выстроил защитный кокон, стенки которого буквально впитали долетевшую до них тёмную магию. Не сходи с этого места. – тихо произнёс мне на ухо инквизитор. – Ты обещала больше не бегать. Лорд Герберт повёл плечом, сконцентрировал свой взгляд на герцогене и… вышел из защитного кокона. Я дёрнулась за ним, но поняла, что стенка меня не выпускает. Как же так? Инквизитор и герцогене на расстоянии нескольких шагов кружили по поляне друг вокруг друга, периодически обмениваясь заклинаниями. Причём мадам олейна использовала чёрную магию, а инквизитор самые простые заклинания, которыми пользуются и слабые маги, и сильные в самом начале обучения. Герцогиня легко их отражала. Возможно, не такой сильной стеной, как та, что защищала меня, но всё же достаточной, чтобы она могла чувствовать себя в безопасности. Инквизитор же ни разу не воспользовался магией огня, как будто её у него не было. Он выглядел как затаившийся хищник. Я видела в основном только его силуэт в лучах Луны, но даже этого было достаточно, чтобы оценить грацию и пластику, с которой он двигался. В какой-то момент Инквизитор пропустил шарм Адам Алейны. Он схватился за плечо и припал на одно колено. Я вскрикнула и ударила рукой по стенке защитного кокона. Герцогиня в очередной раз пафосно рассмеялась. «А говорят, что главный инквизитор никогда не проигрывает!» Ехидно ухмылялась она. В её руке мерцал тёмными переливами большой магический шар. Инквизитор не двигался с места, не поднимал головы и едва качался из стороны в сторону, будто так держался из последних сил. Собственное бессилие душило, заставляло меня метаться по кокону, как зверя по клетке. «Такого просто не может быть!» Он не может ей так глупо проиграть. Проклятье! Где его огненная сила? Одновременно с этим мой внутренний огненный шар все больше набирал силу. Он будто подпитывался от эмоций и желания помочь лорду Герберту. «Что, инквизитор, не хватает тебе силенок на два щита? Теперь тебе стоит выбрать, продолжить защищать свою постельную игрушку или защитить себя?» Герцогиня вытянула руку, чтобы выпустить свой шар. «Ричард!» – вырвался мой крик вместе с внутренним огнём. Он не нанёс герцогине заметного урона, зато поджёг её платье. Она отвлеклась, завизжала, и выпущенный шар полетел куда-то мимо. Инквизитор резко поднялся. В его руке мелькнула огненная цепь, полетела на герцогиню и крепко стянула её. Сразу же после этого Лорд Герберт снял с мадам мадамалейны браслеты и подвесил их в воздухе в чём-то напоминающем мыльный пузырь. Герцогиня тяжело осела на пол. Показалось, будто у неё резко отобрали всю энергию. Стена, отделяющая меня от окружающего мира, исчезла, и я кинулась к инквизитору. Первым делом я осмотрела плечо, в которое попала герцогиня. Если это была тёмная магия, то, возможно, срочно нужен был нейтрализующий артефакт. Я отодвинула в сторону рубашку, но под ней всё было чисто. Ни малейшего намёка на рану. «Если тебе так не терпится снять с меня рубашку, я считаю себя самым счастливым мужчиной в мире», раздался грудной смех инквизитора. «Но вынужден попросить тебя всё же подождать, пока мы тут закончим с мадам Олейной». Я засмущалась и легко стукнула его по груди. «Я испугалась за тебя!» Выдохнула я и отстранилась. Но инквизитор властно притянул меня к себе обратно. «Радует, что ты больше не борешься со своими чувствами. Значит, мне меньше придётся прилагать усилий». Хитро улыбнулся он. В наш диалог вмешалась герцогиня. «Ты должен был сдохнуть!» – прошепела она. «Мадам Алейна, неужели вы действительно думаете, что этого шарика достаточно, чтобы как-то навредить мне?» – удивился он и «Я думал, вы больше обо мне знаете. Впрочем, уже неважно важно. Я, именем короля, предъявляю вам обвинения в умышленном подлоге доказательств, трёх убийствах магов и нападений на инквизитора и его невесту». Герцогиня дёрнулась, будто думала, что сможет вырваться из-за поясывающей её огненной цепи. Из леса вышло несколько тёмных фигур в белых комзолах. «Инквизиторы. Быстро». Я покачала головой и прижалась ближе к лорду Герберту. Я всё ещё в розыске. И сейчас, в темноте, бумаги с доказательством моей невиновности быстро найти было бы сложно. «Не переживай», – шепнул мне лорд Герберт. «Это не за тобой. А бумаги я давно заметил. А не тут». Он поднял в воздух ещё один мыльный пузырь. «Удивительная магия». Пока инквизиторы поднимали и уводили с поляны герцогиню, я снова и снова вспоминала, как всё было. «Слушай», – наконец я решила спросить инквизитора, «у меня появилась огненная магия, как такое возможно?» Я взглянула в его чёрные глаза, в которых отражался лунный свет. Он провёл кончиками пальцев по моей щеке и чуть-чуть приподнял подбородок. «Мышонок», – улыбнувшись, сказал он. «Это не твоя магия».